Глава девятнадцатая. Долгожданная встреча. «Бабушка!» – выдохнула ошарашенно, глядя на обнаженную искусительницу. «Почему у тебя на стене портрет моей бабушки? Теперь я уже взяла мага за грудки». «Что?» – не менее ошарашенно переспросил Грей. «Джессика, твоя бабушка?» Последние сомнения развеялись, когда он назвал имя. Хотя, вновь кинул взгляд на картину, сомнений быть и не могло. Художник явно был талантлив, изобразив мою бабушку в мельчайших деталях. «Кто это нарисовал?» – спросил блондин. «Я», – лаконично ответил маг. Вдруг резко схватил меня за подбородок, пристально разглядывая мое лицо. «Как же я не понял сразу!» «Ты же так на нее похожа! Глаза, волосы, лишь черты лица немного другие!» «Твои!» — подсказал красавчик. «Что?» — одновременно обернулись к Александру. «А что?» — пожал плечами блондин. «Понятно же, что Грей твой дедушка. Разве нет?» «Бабушка говорила, что ее обрюхатил какой-то подлец и сбежал, не пожелав жениться». Нечаянно проговорила вслух, глаза мага зажглись опасным огоньком. «Прямо так и сказала?» — вкратчиво спросил. «Да», — уверенно подтвердила. «Говорила, что все мужчины...» — зажала рот ладошкой, внезапно вспомнив, что леди не пристала вслух произносить такие слова. «Говорила, что хорошо, что ее сын, мой папа, абсолютно не похож на отца». «Вот ведь», — вздохнул Грей, опустив голову, — «Конечно! Вот я дурак!» — хлопнул себя по лбу. «Как я мог не догадаться! Замок впустил тебя! А он зачарован впускать только моих кровных родственников, а у меня их нет, не было!» Мак резко подошел, крепко обнял меня, отстранился, с удивлением заметила слезы в его глазах. «Изабель!» — голос его дрожал. «Ты моя внучка!» Сердце быстро-быстро забилось, в голове смешались все мысли «Как же так?» «Получается, бабушка была в этом мире и даже вышла здесь замуж?» Беспомощно оглянулась на Александра. «Думаю, новость ошеломительна для вас обоих», — понял мой взгляд красавчик. «Предлагаю отдохнуть, а утром заняться починкой портала». «Да», — выдохнул Грей, — «конечно, прости меня, дитя». «Я безумно рад узнать, что ты моя родная внучка!» Мак вдруг замер с задумчивым выражением на лице. «И сын! А где живет Джессика?» «Там же, где и я!» — пожала плечами. «В истинном мире!» «Ну, конечно, конечно!» Мак проводил нас в гостевые спальни. Не было сил рассматривать обстановку. Увидела широкую кровать, рухнула, не раздеваясь. «Проснуться на мягкой перине!» На шелковых простынях было верхом желаний моего измученного организма. Потянулась, вскочила с кровати. Сегодня много дел, очень много. Мое приключение подходит к концу. Совсем не грустно от этого, очень даже радостно. Не терпится вернуться домой, не терпится встретиться с девчонками, все им рассказать. Покосилась на руку, паутинки не было. Еще с минуту, не появилась. Выдохнула. Скорее бы все закончилось!» Оказывается, в шикарной комнате, которую предоставил мне Грей, находилась великолепная ванна, не а той, в которой меня выкупала добрейшая рози-шар. Все было, как и должно быть. Краны на месте, вода и горячая, и холодная, и кафель сверкает новизной. Почему-то вспомнился Гехард. Каково ему в замке совсем одному. Он хороший. Несмотря на то, что напугал меня до полусмерти, Он же и помог мне сбежать. В голове возникла картинка, как грустный призрак медленно плывет по опустевшему полуразрушенному замку. Вспомнились кикиморы. Сильнейший, словно на его услышала голос Меэль. Топи раскинулись прямо под замком Герберта, и, скорее всего, он часто гостил у своих соседок. выглянула в окно. Болото не было мрачным, совсем наоборот. Яркое солнышко заигрывало с большими кувшинками. В траве виднелись цветы, а ветви деревьев не были сомкнуты между собой. Видимо, кикиморы совсем не против такого соседства. Вышла из ванны, подошла к кровати. На ней лежало удивительной красоты платье. Длинное, синее. Идеально мне подошло. Покрутилась перед зеркалом и только спустя минут пять заметила небольшую коробку. Открыла. Туфельки не сдержала вздох восхищения. Покрутилась еще, оценив сверкающий камень на пряжке, и решила, что Александр незамедлительно должен увидеть меня во всей красе. Блондин нашелся быстро. Сидел на кресле, развалившись, лениво играл огнем, выпуская его из ладони. Ром старался подражать, но из его пасти вырывались лишь прямые ленты огня тогда как с руки красавчика линии завивались, иногда рассыпались несметным количеством искр, иногда, словно замерзая на месте, медленно растекались прямо по воздуху. Александр тоже принарядился. черный фраг был ему к лицу. И если бы не эти сапоги опустила голову вниз, с недоумением рассматривая потертую обувь. Или Грей не предложил ничего лучше? Ром первым заметил меня. Молниеносно влетел ко мне на руки, требуя положенную порцию ласки. «Изабель!» — улыбнулся мужчина. «Ты прекрасно выглядишь!» Блондин хотел привстать, но я быстрым шагом подошла, поставила ножку ему на колено и зловещим голосом произнесла. «Хвост или жизнь, кровожадный дракон?» «Дорогая леди!» — блондин потянул меня на себя, я со смехом села ему на колени. «Тоже можно сказать и о тебе, любимая!» «Что?» — не поняла юмора красавчика. Александр широко улыбнулся, но не успел ничего ответить. «Он прав, Изабель», — в зал вошел Грей. «Если ты моя родная внучка, значит, дракон». «Но...» «И твой отец, естественно, тоже». «Но...» «Изабель». Маг подошел ко мне, взял за руку, почему-то недовольно покосившись на Александра, «Послушай, я понимаю, почему Джессика могла поступить так». «Понимаю», — грустно кивнул. «Наверняка она наложила сильнейшее заклятие на твоего отца и на тебя, заблокировала дракона в тебе и в нем. Возможно, поэтому твоя магия нестабильна. У тебя нет внутреннего покоя, нет единения сил». Тяжело выдохнул и добавил. «К сожалению, я не смогу снять с тебя ее заклятие». Она должна снять. И тогда ты сможешь обернуться драконом, мужчина обернулся к Александру, и пройти инициацию вместе с ним. Ты хочешь сказать, что Изабель может быть одновременно и драконом, и менталистом? Удивленно спросил блондин. А почему нет? Обернулся красавчику Грей. Конечно, может. Драконы обладают в основном стихийной магией, но кто мешает овладевать другими? подмигнул мне. «И я смогу летать? Смогу обернуться в дракона?» весело захлопала в ладоши. «А скажите, как думаете?» выждала на минутку и выдала. «Мой кончик хвоста будет в форме сердечка или дубового листика?» Мужчины рассмеялись, а я шутливо поджала губы. «Нет, важнее всего», посмотрела по очереди в глаза каждому, «какого цвета будут мои чешуйки?» Завтракали в приподнятом настроении. Я засыпал мужчин вопросами про драконов. «А скажите», — вспомнила я о самом главном, «если оторвать хвост дракону, какая часть тела пострадает у него в человеческом обличье?» Александр подавился, Грей замер с недонесенной до ложкой. «Я искренне надеюсь, Изабель», — прокашлявшись, смог проговорить блондин, что колдунья придумает менее радикальный способ избавить тебя от проклятия. «Как знать, как знать!» – пробормотала, прячу улыбку. Блондин почему-то вздрогнул. «Портал!» – проговорил Грей, указывая рукой на большое в человеческий рост зеркало. Рама почерневшая, само зеркало мутное. Ни за что бы не подумала, что это и есть портал» что это есть единственный выход с этого отражения. Подошла ближе. Сама рама была обвита затейливой вязью, потрогала рукой, ощутив тепло, слабо подсвечивала небольшое углубление в самом верху, наверное, туда. «Не знаю, что с ним», — горестно развел руками маг. «Не знаю, что именно сломала Джессика». «А ты пытался его починить?» «Да». Грей наклонил голову, пытался. Мужчина махнул рукой, к нему спланировал ром. «Когда пытался, рожден был он», — погладил малыша по голове. «Расскажешь?» — пожала руку своему дедушке. «Да», — кивнул. «Когда я понял, что никто не сможет выбраться из этого отражения, когда понял, что все мы оказались в плену, я вздумал, что смогу выбраться отсюда не физически, а... Маг замолчал на минуту, глубоко задумавшись. «Как объяснить тебе, Изабель?» Нахмурился, приложил пальцы к вискам. «В общем...» — Грей махнул рукой. «Ром, отражение моей сущности, искривленное в зеркалах пространства. Я настолько был уверен в своих силах, что не поставил защиту. В итоге заклятие исказилось, чуть не размазав меня по крупицам в лабиринтах времени». Последний миг успел сообразить, попытался отвести, отзеркалить свою же сущность. Не получилось. Заклятие вернулся с удвоенной мощностью. Я тогда долго валялся без сознания, когда очнулся, увидел перед собой черные глаза. Грей улыбнулся. «Конечно, надо было сразу уничтожить его, ведь он моя слабость. Он есть я, то лучшее во мне, что помогло мне выжить. Он смог отвести удар». Он есть искаженный я. Любой более-менее опытный маг мог бы повлиять на меня через Рома. Оставлять его было глупостью. Маг выдохнул несусветной глупостью. Но, мужчина помедлил, я не соврал тогда, Изабель. Мне было очень одиноко, горько, ни одной родной души рядом. Я тешил себя надеждой, что увижусь с ней и покажу его, свою светлую сторону, чтобы она поняла, что я не так плох. Почувствовала легкий тычок в бок. «Ты что-нибудь поняла?» — одними губами проговорил блондин. «Нет», — таким же образом ответила ему. Подошла к зеркалу, коснулась рамы, медленно вела пальцами, остановившись на заинтересовавшем меня углублении. «Грей, а как выглядел твой кристалл?» Он словно понял без слов. Тоже подошел ближе, пристально всмотрелся в углубление на раме. «Наверное, подошел бы сюда», — задумчиво проговорил. «Но знаете, что молодежь?» — обернулся к нам. «Готов поклясться, что никаких углублений на раме не было. Я изучил зеркало вдоль и поперек, часами просиживал перед ним. Что бы это могло значить?» «Я, кажется, догадываюсь. Грей, где мой перстень?» Мак залез рукой в карман брюк, вытащил мое колечко, протянул. «Оно мне и не нужно, Изабель», — чуть виновато произнес. «Но «Ну не мог же я просто так вызваться вас провожать. Вот и нашел предлог, будто меня заинтересовал твой перстень». Почти не слушал оправданий дедушки, вертела колечко размахнулась и со всей силы ударила им о каменный пол. «Изабель!» — в два голоса укоризненно раздалось позади. Молча протянула Грею камень, выпавший из перстня. «Мой кристалл!» — возопил маг. «Это мой кристалл! Ах, Джессика, ах, хороша! Прямо перед моим носом столько дней, а я даже не почувствовал!» Дрожащей рукой Грей вставил кристалл в углубление на раме. С минуту ничего не происходило, затем зеркало мягко засветилось изнутри. — Работает! Работает! — Мак радостно хлопнул в ладоши, схватил нас за руки. — Думай, Изабель, думай о родном мире, думай о месте, где была в последний раз! Закрыла глаза, чувствовала тепло рук мужчин. В голове ярко вырисовывалась картинка дома безумной Инги. Где-то на задворках сознание промелькнуло, что чего-то не хватает, кого-то. Почувствовала на плече тяжесть Ром. Улыбнулась, не открывая глаз. Все в сборе. Пора. К безумной Инге завалились вчетвером. В буквальном смысле. Вывалились прямо в объятия колдуньи. Оглянулась. Точная копия зеркала — абсолютный близнец того, что осталось в замке Грея. Женщина чуть опешила, обвела взглядом нашу разношерстную компанию. — Ты зачем целого дракона притащила? — возмущалась Инга минуты позже. — Я тебя что просила? Я тебя хвост просила принести. А ты? А ты еще и ни одного притащила? — ухнула колдунья. — Двоих! Из-за пазухи Грея показалась умильная мордочка Рома. «Троих!» — выдохнула безумная Инга. «Пойдемте, тесно тут!» Вышла из маленькой коморки и тут же натолкнулась на пристальный взгляд изумрудных глаз. «Изабель!» — бабушка подбежала, крепко обняла. «Я так переживала! Что вы тут устроили с Ингой? Почему ты...» Замолкла на полусловие. Сразу поняла, почему... Чуть скосила взгляд, увидела Грея. Стоял, неловко переминаясь с ноги на ногу. Тишина. Слышно лишь прерывистое дыхание Александра за моей спиной, да громкие удары сердец двоих влюбленных. Это в моем воображении, каюсь, но мысленно скрестила пальцы на обеих руках. Пусть они помирятся. Пусть бабушка простит своего мужа. Он же исправился. Герберт? Голос бабушки все же дрогнул, протянула дрожащую руку к побледневшему магу. Мужчина моментально оказался возле нее, схватил ее руку, припал поцелуем. «Джессика!» — упал на колени перед возлюбленной. «Прости меня, прости, родная, я был неправ!» Бабушка всхлипнула, всхлипнула первый раз на моей памяти. «Ох, Герберт!» Бабушка схватила мужчину за руки, заставила подняться. «Я так рад, любимая!» — горячо зашептал Грей. «Я не смела мечтать, что увижу тебя!» Пс. оглянулись на безумную Ингу. Та поманила нас. Стало неловко. Стоим тут с блондином, смотрим на смущающихся людей, родных мне людей, а ведь им столько надо сказать друг другу. Потихоньку, стараясь не шуметь, попятились к выходу. Кипящий котел. Булькающее варево распространяло удушливый аромат. Инга велела встать мне на небольшой камешек, затем повернулась к Александру. Теперь ты! Я? Ты! Ты! Давай свой хвост! Не понял, чуть заикаясь, проговорил блондин. Хвост, говорю, давай! медленно повторила колдунья. Чего непонятного? Оборачивайся и давай хвост! Красавчик тяжело вздохнул, обернулся, заняв собой все пространство в комнате. «Давай!» – прикрикнула на золото безумная Инга. Дракон сверкнул на меня глазами, в которых отразилась немая мольба. «Может, есть другой способ?» – не выдержала я, глядя, как бедный дракончик прячет свой хвост от загребущих рук колдуни. «Может, не надо отрывать ему хвостик?» «Кто тебе сказал, что я буду отрывать хвост у дракона?» – вытращила на меня глаза Инга. «Мне нужно только...» – не успела договорить. Александр, услышав, что хвост отрывать не будут, вложил кончик в форме сердечка прямо в руку колдуни. «Ну, наконец-то!» – пробурчала ведьма и окунула хвостик в кипящий бульон. От мощного рева я присела, закрыв голову руками. Дракон, выхватив свой хвостик, яростно дул на него, зло посматривая на невозмутимую Ингу. Та помешала варево, что-то над ним пошептала. «Подойди, Изабель!» Заставила меня наклониться над котлом, старалась не дышать, хотя после того, как дракон искупал тут свой хвостик, пахло довольно приятно. Колдунья наклоняла мою голову все ниже и ниже, пока я кончиком носа не коснулась булькающей жидкости. «Ай!» — одернула голову, потерла нос. На меня с ехидством смотрела колдунья. «Все! Проклятие побеждено!» «Спасибо!» — искренне поблагодарила добрую женщину. «А знаешь, я ведь только после того, как Джессика ко мне пришла, узнала...» «Что?» — поторопила замолкшую Ингу. «Вовсе не надо было тебя в другой мир посылать. Можно было тебя в котле искупать». И расхохоталась. Подошел хмурый Александр, держась рукой за место чуть ниже спины. Не смогла сдержать улыбки. Так и думала, что именно это место повредится, если оторвать хвост дракону. «А что?» — вновь хохотнула безумная Инга. «Все равно хорошо получилось! И хвосты целы, и леди спасена!» «Я бы поспорил насчет целостности хвоста», — пробубнил красавчик, опасливо косясь на ведьму. «У меня есть к вам предложение!» Инга не обратила никакого внимания на слова блондина. «Отправить вас в мир кристаллов?» — лукаво улыбнулась. «Прямо сейчас?» неосознанно схватилась за сердце, в панике обернулась к Александру. Тот моих волнений не разделял, широко улыбнулся и кивнул колдунье. Безумная Инга взмахнула рукой, прошептала что-то непонятное. «Не спеши!» – раздался строгий голос. Обернулась, выдохнула. Бабушка вошла в комнату под руку с Греем. Мужчина не сводил восторженный взгляд с обожаемой женщины. «Она тебя на четыре десятка лет в клетке заперла, а ты сияешь, словно начищенный пятак», — со смешком проговорила колдунья. «От руки такой женщины», — Грей поцеловал руку возлюбленной, «готов понести любые наказания». Инга грустно вздохнула. «Не печалься, за помощь хочу отблагодарить тебя», — маг подошел к колдунье, очень серьезно на нее посмотрел. Есть у меня один друг. — Что? — взвелась безумная Инга. — Сватать меня решил? Поди за такого же старого хрыча! На минуту воцарилась тишина. Мы с блондином затаили дыхание, словно перед бурей. — Замок мне свой в отражении Элнус отдашь и в расчете! — важно проговорила Инга, подмигивая нам с красавчиком. С таким приданным я в два счета себе жениха найду. Грянул гром, то был смех, радостный, освобождающий от напряжения. Александр хохотал, прижав меня к себе. Грей с обретенной женой вытирали слезы, выступившие на щеках. Я счастливо улыбалась, глядя на раскрасневшуюся Ингу.